Глава 14 Я проснулась от того, что рядом кто-то громко и жалостливо рыдал. Сначала решила, что это просто еще один странный сон. В эти несколько часов мне вообще многое приснилось. Например, Жорик в обтягивающих штанишках, танцующий страстный танец у палки от швабры, и я, бешено аплодирующая, засовывающая ему деньги под резинку от кальсон. Потом он же, убегающий от меня по ярко-красному маковому полю, чуть позже снова эльф, нежно целующий меня в висок, заботливо прикрывающий одеялом и искренне расстроенный тем фактом, что он, хоть и сын младшего брата драконьего владыки, пошел в мать и драконом не стал. То есть сны мои крутились вокруг друга, а страшная болезнь под названием любовь приобретала пугающие симптомы. Я перевернулась на другой бок, мешал света так окна, он падал мне прямо на лицо. Вернулась в прежнее положение и снова услышала чей-то всхлип. Значит, чужие слезы мне не привиделись. Пришлось оторвать голову от подушки и свесить с кровати ноги, чтобы проснуться как можно быстрее и качественнее. Путем нескольких задарможенных со умозаключений я определила, что источник слез находится на соседней кровати... и опознала в нём свою заклятую соперницу и соседку по общежитию. «Мила, что случилось?» — хрипло но деликатно спросила я и откинула со лба спутавшиеся волосы. В ответ девушка разревелась ещё горше. «Сейчас, подожди одну минутку!» Мила как по заказу прекратила рыдать. Я ураганом пронеслась в ванную, со скоростью молнии почистила зубы, в процессе утешения свежее дыхание крайне важно — Наскоро расчесала волосы пятернёй и с разбегу прыгнула к соседке на кровать. «Всё, можешь плакать», — сообщила я, и Мила не заставила ждать. Плечи её дрожали, а подушку, кажется, можно было уже выжимать. Я вспомнила, как утешала меня сестра, погладила девушку по голове и сказала, «Ну не плачь, всё образуется, а если нет, позовём тролля, тогда точно всё образуется». «Не поможет», — всхлипнула Мила. «Мне уже ничто не поможет!» И она зарыдала пуще прежнего. Я глубоко задумалась. Сказать по правде, я не знала такой проблемы, которую не был бы способен решить Кормак. Разве что проблему личного характера. Хотя и тут он мог быть вполне убедительным. К примеру, когда сын башмачника отказывался жениться на беременной от него дочери бакалейщика, тролль за какие-то жалкие пять минут убедил мужчину в его глубоких чувствах к невесте. дремин гулял неделю, бакалейщик не поскупился на свадебный стол. «Влюбилась?» — с пониманием спросила я, а потом застыла с занесенной над ее головой рукой. Если она влюбилась в эльфа, дело приобретает опасный оборот. У Инессы, к примеру, тоже была соперница. Роковая брюнетка в откровенных нарядах. Она ходила за мужественным Джеком и строила героини козни почти до самого конца книги. пока нежная Инесса случайно не отравила ее цианидом. «Интересно, где фрила они аптека и продадут ли мне яд без рецепта?» «Да что за мысли?» — вдруг очнулась я. «Совсем сбрендила?» И я погладила еще одну жертву любви по спине. «Откуда ты знаешь?» — удивилась она и вытерла нос об одеяло. как я же пифия!» — в голосе моем проскочили деловые нотки. «Гвеневра!» Мила подскочила на кровати, схватила меня за руку и принялась бешено трясти. «Гвеневра, ты же Пифия!» — обрадованно закричала она. «Э-э-э, Пифия?» — я отдрала ее ладошку и отодвинулась от девушки на другой край кровати. «Скажи, он жив? Мне бы только знать, что с ним все будет хорошо. Я ведь понимаю, что не пара профессору...» Глаза ее полыхали безумной надеждой. Последнюю фразу я разобрала с превеликим трудом. «То есть ты в Анджера влюбилась?» — уточнила на всякий случай. но «Ну не в эльфа же!» — удивилась она вопросу. «Действительно, я отчаянно закивала. Кто же может влюбиться в эльфа?» Счастье затопило меня с ног до головы, и я продолжила мысль. «В эльфа может влюбиться только очень странная девушка. Ты видела, как он одевается? А его волосы... Нет, скажи мне, какая нормальная женщина полюбит мужчину с такой прической?» «А духи? Ты знаешь, что он любит женские духи?» Я распалялась сильнее и сильнее, перечислила все казусы, которые когда-либо на моей памяти случались с эльфом, рассказала обо всех его дурацких привычках, об ужасном чувстве юмора и о манере вечно исчезать в самый ответственный момент. Мила смотрела на меня, широко раскрыв огромные глаза. От удивления она даже плакать перестала. э «Гвеневра», — пыталась что-то сказать девушка, — «Это же совершеннейшая глупость! Кто может его полюбить? Только сумасшедшая!» Я дернула себя за волосы, посмотрела на притихшую соседку, а потом закрыла лицо руками и разревелась не хуже, чем она несколько минут назад. «Я сумасшедшая! Я люблю эльфа!» мило снова шмыгнула носом, и теперь мы рыдали уже вдвоем, обнимая друг дружку. В перерывах между всхлипами я заверила Милу в том, что профессор жив, относительно здоров, Не считая последствия удара Кормака, и самое страшное, что ему может угрожать, — это свадьба с потерянной принцессой. В понимании соседки это было хуже смерти, и я, пожалуй, могла с ней согласиться. В любом случае, признаться в том, что я и понятия не имею, что с ними обоими, было бы с моей стороны подло, тем более, что мы с Милой только-только разрешили все наши разногласия. То есть это я разрешила свои разногласия с ней. «Гвен, а почему ты не посмотришь в будущее и не узнаешь, будете ли вы вместе?» — спросила меня девушка уже после того, как мы вдоволь наревелись. «Дело в том, что мой дар не действует на меня саму», — ответила я. Где-то я слышала об этой особенности всех настоящих пифий. «Жалко», — вздохнула Мила, а я подумала, что даже если бы и была проведица и не хотела бы знать, что ждет меня дальше. «Потому что сейчас у меня было кое-что получше знания, у меня была надежда, пусть и несколько призрачная. За исключением предпочтений в еде и одежде, привычек и профессии, мне толком не было ничего известно о друге. Даже его труднопроизносимое имя, уверенно, было неполным. И если раньше это меня не особо беспокоило, то теперь отсутствие информации казалось катастрофическим». Почему эльф приехал в Дремен? «Почему поселился у нашего трактира? Почему ни разу не закрутил роман ни с одной из прекрасных жительниц нашего городка?» «Что, если он сказал правду, и его возлюбленной действительно суждено погибнуть?» — похолодела я. «Нет, погибнуть я все-таки не хочу. А почему он так внимательно прислушивался к моим предсказаниям? Может быть, я действительно проведется, а он все это время следил за мной и только прикидывался другом?» Эта мысль тоже не очень вдохновляла, и тут я поняла, что если немедленно это не выясню, то сойду с ума. «Мила, а ты случайно не потерянная принцесса?» — пришла мне в голову гениальная идея. «Ты никогда не замечала, что, не похожа на остальных братьев и сестер, а родители относятся к тебе с прохладцей?» — сочла нужным пояснить, потому что она смотрела на меня с полным отсутствием понимания во взгляде. «Так я у мамы одна!» — растерянно ответила она. «А вы с ней похожи?» — настаивала я. «Очень», — развеяла она мои фантазии. «Жаль», — заключила я. В нашу дверь постучали. На пороге комнаты стоял взлохмаченный сосредоточенный ректор. В руках его была пачка ярких разноцветных листков. Аврелий вошел, а следом за ним и Жорик с такими же бумажками. «Леди, я прошу прощения за беспокойство и ранний подъем», — поклонился нам мужчина, — а потом, заметив, что мы все еще в постели, смущенно отвернулся. «Ну а ты чего смотришь?» — шикнул он на эльфа, который и не думал на нас смотреть. Он внимательно изучал листовки в своих руках и задумчиво чесал подбородок, но после слов ректора поднял глаза. «Доброе утро, красавицы!» — поздоровался друг. Обращение красавицы в данный момент звучало издевкой. «Релли, дай да дамам одеться!» — укоризненно повторил магистр, и пока мы с милой лихорадочно приводили себя в порядок, мужчины продолжали рассматривать и обсуждать бумажки. «Может, надо было добавить больше красного?» — робко предложил эльф. «Ну, как бы готический стиль. Думаешь?» «Да нет, в принципе и так очень образно вышло», — решил Жорик. «Гвеневра!» — окликнул он меня. «Желтое платье и мантия висят в шкафу, я их погладил». «Спасибо», — поблагодарила я и отбросила в сторону грязное и все еще влажное платье сестры. Когда мы завершили свой туалет, магистр Аврелий протянул нам по листовке. На светло-розовом фоне черными буквами было написано, что сегодня всех студентов университета ждет незабываемый ускоренный курс по немагическим астральным воздействиям под руководством Пифии. А на разогреве у меня будет выступать местная знаменитость, певица Листок, исполнительница лирических песен и ее группа «Бумага», состоящая сплошь из девушек, но зато всех раз. «Группа «Бумага», — еще раз перечитала я. «А что тебе не нравится?» — Жорик отобрал у меня завлекательную рекламку. «На их концерт точно придут. Там в составе старосты курсов, студенты просто побоятся проигнорировать это мероприятие. А вот придут ли они на твои лекции, большой вопрос». «А листок кто?» «Что-то она на студентку не очень похожа». «Листок — это наш кассир, ты что, не узнала? Она нам стипендию выдает, это просто она тут в гриме», — ответила за эльфа Мила. «Вот», — наставительно сказал Жорик. «А листок — это дополнительная гарантия, к тому же на нее и преподаватели придут, и весь обслуживающий персонал». рели сукоризная, садил его магистр. «Да я все объясню». И, собравшись с мыслями, рассказал нам о проделанной сегодня утром колоссальной работе. Поскольку отголоски темной магии были зафиксированы на территории университета, магистр не просто не оставил свою идею об использовании пифии в рамках расследования, но и хорошенько ее обмозговал. А поскольку Анджера рядом не было, Йонас так и не вернулся от моей сестры, а профессора Штайна по какой-то причине невозможно было добудиться, то советоваться пришлось Жориком, потому что больше никому ректор не доверял. Эльф подошел к вопросу со всей ответственностью и после долгих минут и три размышлений предложил решить проблему одним махом. То есть не растягивать встречу со студентами на множество этапов, как это обычно происходит, когда читают лекции, а сделать один большой семинар, тем более что преподаватель понятия не имел о собственном предмете. То есть мой добрый друг спас меня от многократных мелких позоров, чтобы я могла как следует опозориться за раз. Студенты в массе своей народ безалаберны, и заманить каждого из них на факультатив — фантастика. Жорик, как бывший студент, знал это как никто другой, и как никто другой он знал, чем можно заинтересовать учащихся, а также заставить их явиться. Что может быть важнее для вечно голодного студиоза, чем стипендия? Ничего. Откуда у студиоза стипендия? Правильно, из кассы. Кто выдает стипендию и снова в точку? кассира они не посмеют обидеть невниманием. «Я прошу прощения, магистр, а почему семинар назначен на такое странное время? Почему 3.27?» «Семинар назначен строго после обеда», — сообщил Аврелий. «Как еще одна дополнительная гарантия, что присутствовать будут все. А вы как раз успеете накидать план лекции», — обрадовал меня ректор, потом забрал из рук эльфа его часть листовок, откланялся и покинул помещение. «Правда, что-то я сомневаюсь, что после концерта они смогут что-то услышать», — тихо сказал он с самого выхода. «У них очень громкая музыка», — пояснила мне Мила. «Точно», — подтвердил эльф, полез в карман брюк и извлек оттуда беруши. «Незаменимая на концерте вещь», — пояснил он. «Спасибо», — поблагодарила Мила. итак так, дамы», — провозгласил Жорик, внимательно оглядев нас с ног до головы. «А не пойти ли нам на завтрак?» и он подхватил под локоть сначала меня, а потом и мою соседку. Студенческая столовая — это особое место. Круглые столы, накрытые клетчатыми скатертями, стены, украшенные мемориальными досками, кто в каком году и сколько пожертвовал на благо университета и... очередь. В длинную очередь на раздачу блюд вы вливаетесь от самого входа, и даже самый отчаянный студент не рискует нарушить ее строгую последовательность. Что там, даже храбрый и решительный преподаватель не осмеливается встать вне очереди, потому что в этом царстве кастрюли тарелок — свой особый порядок, а главный и единственный повелитель здесь не повар, как можно было бы подумать, главный повелитель здесь — буфетчица. Мы пришли в столовую к самому открытию, поэтому стояли в середине очереди. А все потому, что у нас была собственная ванная, в отличие от студентов, а им и там приходилось ждать. Если бы учащиеся умывались одновременно, велика была вероятность, что всем не хватит места за завтраком. То есть общие душевые умывальни не просто наделены смыслом, они были необходимым сдерживающим фактором, чтобы оголодавшие за ночь студенты не разрушили столовую. «Каша или омлет? Чай? Кофе?» — спрашивала строгая раздатчица. Студенты отвечали, получали свои блюда и уходили за столики, чтобы сесть рядышком с друзьями. Но сегодня, видимо, было необычное утро. На лицах завтракающих отражалась целая гамма чувств от удивления до усталой обреченности. Мы почти дождались, перед нами была только одна влюбленная парочка. Эти двое держались за руки, прижимались друг к другу и почему-то очень меня раздражали. Когда третий курсник с факультета земли на миг оторвался от своей подружки и сообщил раздатчице, что желает получить кашу, сцена повторилась — И я рассмотрела, что же было причиной массового расстройства. Грозная буфетчица вместе с завтраком подавала студентам листовки. Ими она накрывала кружки с напитком, и не заметить яркую рекламку было невозможно. Мы взяли завтрак, получив, как и все, розовый листок, и пошли к свободному столику. «И ведь даже в лавку за берушами сбегать не успеем», сокрушалась какая-то рыжая красотка за соседним столом. «До обеда лекции, а концерт сразу после них». Мимо девушек прошел сонный огневик, приобнял рыжую за плечи и оптимистично заявил. «Зато есть вероятность отмены лекции завтра. Какой смысл диктовать что-то абсолютно глухим студентам?» «Листок очень громко поет», — повторила Мила. «Громко?» — парень повернулся к нам. «Я бы сказал, она имеет оглушительный успех», — и он расхохотался собственной шутки, а потом ушел на другой конец столовой, на ходу дожевывая булочку. Жорик грациозно колупал омлет и не уставал болтать, жалуясь нам с Милой на плохой сон, неудобную кровать и кошмары, которые, как следствие, обрушились на его несчастную голову. Мила сочувственно вздыхала, а я любовалась свежим, как утренняя роса, лицом друга, лениво жевала невкусную кашу и думала, что надо было взять омлет. Что-то в картине мирнозавтракающих студентов смущало меня. Я прислушивалась к веселой болтовне, а потом поняла, что именно меня беспокоило. Никто не обсуждал вчерашнее происшествие на приеме. Джер дернула я друга за рукав. «А почему никто не говорит о том, что было вчера во дворце?» «Как ты сказала?» — пристально посмотрел на меня Жорик, и на мгновение мне показалось, что глаза его вспыхнули огнем. «Почему никто не паникует?» — объяснила я суть вопроса. «Так это же студенты», — ответил мне Эльф с некоторой заминкой. «А студенты, как известно, паникуют редко, как правило, ночью накануне экзамена, когда вспоминают, что не посетили ни одной лекции по предмету, который надо сдавать, а единственный, кто лекцию посещал, мало того, что давно отдал свой конспект кому-то другому, так сосна еще и не помнит, кому именно». «Было дело», — вздохнула Мила. «Пока идут экзамены, совершенно невозможно спать». «Я же говорю», — улыбнулся Жорик, отставил тарелку и поёжился. «Холодно», — пожаловался он. «Да нет, вроде бы», — озвучила соседка мои мысли. Сквозь плотную толпу учащихся в столовую потихоньку начали просачиваться преподаватели и другие работники университета. Штатный лекарь профессор Фавн, получив свой завтрак, удивлённо поднял брови, и я поняла, что на концерте группы «Бумага» будет аншлаг. «О, Релли, дружище!» — заметил нас медик и поспешил к нашему столику. «Леди, рад снова видеть вас!» — поздоровался с нами мужчина. «Здравствуйте, профессор!» — хором сказали мы с Милой. «Вспомнив наше знакомство, я поинтересовалась, а как поживают ваши помощники?» «Да вы знаете, не очень!» — посетовал мужчина. «Ночью скулили и пытались сорвать печать гробан. Пришлось идти будить профессора Штайна, чтобы тот связался с дежурным государственным микромантом. «И что, некромант?» — с интересом спросил эльф, грея руки о кружку с моим чаем. «Некромант не смог нам ничего посоветовать», — развел Фавн руками. «Он и говорить-то с нами не мог, потому что его недоопечатанные зомби в этот момент вышли из-под контроля и пытались откусить ему голову». Мы заахали, мило от волнения прижала руки к сердцу, а Жорик обхватил себя за плечи. «И откусили бы», — выдержав паузу, продолжил медик. если бы профессор штайн немедленно выехал на помощь к некроманту и не подсобил ему с возвращением контроля над подопечными какой ужас подытожила я а вот и профессор обрадовался лекарь и показал нам на немного бледного штайна менталист слегка пошатываясь торопился за своим завтраком Надо сказать, что его очередь подошла очень быстро, потому что студенты уступали сонному профессору дорогу, а грозная раздатчица, не сказав ни единого слова, протянула мужчине двойную порцию, не забыв прикрыть обе кружки из чаем и с кофе листовками с приглашением посетить концерт. В прошлом году, когда профессор не выспался, он, стоя в очереди, случайно наложил на студентов и парочку преподавателей заклятие, отчего они несколько часов были вынуждены прыгать, как зайцы. «Буфетчицу тоже заделать тихо пояснила мне Мила. «Сейчас я его приведу, и он сам вам все расскажет», — пообещал Фавн. «Мне пора, пожалуй», — пискнула соседка и убежала на занятия, чуть заметно подпрыгивая. Похоже, она была среди тех, кому не повезло оказаться рядом с невыспавшимся профессором. «А, юная Гвиневра», — как родной обрадовался мне Штайн и даже как будто проснулся. «Вы, я вижу, будете сегодня выступать», — Он показал глазами на листовку. «Хочу сказать, что выбранная вами тема необыкновенно занимательна. Мне, как специалисту по магии разума, будет очень интересен взгляд на проблему со стороны мага, работающего с проклятиями на астральном уровне». «Да», — глубокомысленно ответила я, и подумала, что срочно, вот прямо сейчас, должна отправиться в библиотеку, чтобы не опозориться перед профессором. джордж шадоллжи халат вдруг попросил эльф чем обратил внимание менталиста на себя голубчик да вы весь горите забеспокоился штайн рели где ты умудрился подхватить простуду удивился фавн он сегодня раздетым мылокна догадалась я разве можно находясь под действием сильнейшего проклятия так перегружать свою нервную систему укоризненно воскликнул менталист какого проклятия я похлодела «А, ерунда!» — отмахнулся Жорик. «Не бери в голову!» «То есть как это «не бери в голову»?» Возмутились мы с профессором Штайном одновременно, а я так даже привстала. «Действительно, рели покачал головой медик. «Я с самого начала говорил, что твоя безалаберность не доведет до добра. Навлечь на себя гнев владыки эльфов и даже не подумать извиниться. Странно, что ты вообще до сих пор жив». «Не владыки, а его жены!» — поморщился друг. А я затаила дыхание. Так вот, почему эльф ушел из своего леса. Его оттуда выгнали. «Лучше б ты владыку расстроил, меньше б мучился», — в сердцах воскликнул Фавн. «Еще чего не хватало», — искренне возмутился эльф. «Если тебя со всяческими недвусмысленными предложениями преследует прекрасная полуголая дама, это еще куда ни шло. А если тебя с такими же предложениями преследует сам владыка, и правда лучше смерть». «Великий, у него психологическая травма», — поставила я диагноз Жорику. «Вот и ответ, почему он избегает серьезных и не очень отношений. Влюбленная женщина для него сродни красной тряпке для быка. Только бык на тряпку бежит, а мой ушибленный проклятием друг, наоборот, убегает от нее куда подальше». «Вот и уступил бы даме. И ей радости тебе проблем меньше», — заметил доктор. «Кто же думал, что прекрасная Элли Луутель не гнушается запрещенных проклятий?» — грустно парировал эльф. Мужчины солидарно тяжело вздохнули. Я сидела, вжавшись в стул, боясь подать голос и этим спугнуть разоткровенничавшегося приятеля, а также других мужчин, не менее полезных в деле добычи информации об эльфе. «Но Седрик», — обратился Фавн к менталисту, «я был уверен, что проклятие снято. Аура вашего друга...» «Имеет повреждения, характерные для сильнейших проклятий, неизлечимых болезней и нестабильных состояний подросткового периода некоторых раз. Вряд ли простуду можно назвать неизлечимой, а господина Релия подростком, поэтому, полагаю, это все же проклятие». Вдруг в столовой что-то пронзительно зазвенело. Я повернулась на источник звука и увидела круглое железное блюдо, которое бешено крутилось, задевая тонкую металлическую плашку. Студенты резво бросились убирать за собой грязную посуду, преподаватели неторопливо заканчивали завтрак и сверяли ручные часы с этим дребезжащим мерилом, а раздатчица сама себе кивнув, отложила поварёшку и устало присела на табурет. «Без пяти минут, дорогие коллеги, встретимся на обеде», попрощался с нами профессор Штайн. «Релли, зайди ко мне на перерыве, я дам тебе жаропонижающее», пообещал фавн эльфу, и, поцеловав мне на прощание руку, удалился читать лекции будущим врачам Этарии. Я собрала ложки, вилки и посуду на поднос, отнесла его на столик к окошку, где он тотчас исчез, и собралась идти обратно, чтобы с пристрастием расспросить печального друга о проклятии, и Жорик наверняка бы не дал мне ни единого шанса сделать этого, попросту сбежав, но я была начеку и не отводила от него напряженного взгляда. «Ну ты отдыхай, готовься к выступлению», — залепетал эльф, — «А я пойду подготовлю для концерта оборудование». С этими словами он поцеловал меня в щеку и попытался ретироваться. «Э, нет». Я крепко держала его за рукав. Можно даже сказать, висела на нем. «Проводи меня сначала в библиотеку». Жорик выдохнул и подал мне руку. «А по пути ты мне как раз расскажешь, что за предложения к тебе были у эльфийского владыки и почему ты от них отказался». Глаза друга лихорадочно забегали, он приложил руку к колбу, всячески намекая на плохое самочувствие, а потом закашлял, демонстрируя больное горло и невозможность говорить. «Не верю», — пресекла его попытки слинять на корню. «А если ты немедленно не поведаешь мне правду, то будешь обеспечен парочкой дополнительных проклятий к тому, что тебе уже оставила Элли Лоутиль». «У меня опыт большой», — тихо, но очень проникновенно добавила я. «Не надо проклятий!» Жорик обреченно опустил плечи. «Я все расскажу».